Синица и соловей На самом краю деревни находился глубокий овраг. Он весь зарос деревьями и кустами, а внизу, на дне его, бежал ручеек. Здесь даже в жаркие летние дни было свежо и прохладно. Так и тянуло прилечь на мягкий душистый мох и слушать неторопливо журчащую песню воды. В зеленых зарослях по склонам оврага ютилось множество птиц. Они вели там свои гнезда и выводили птенцов. Привольно жило с малышам среди густых ветвей. Было где полетать, попрыгать, поискать разных жучков, червячков. И молодая синица, которая только в этом году вывелась из яйца, чувствовала себя там превосходно. Эта синичка уже не была желторотым птенцом, Она считала себя совсем взрослой птицей. Как и другие синицы, она оделась в нарядные перышки, головку у нее была в черной шапочке, на шее длинный черный галстук, грудка желтая, а спинка темная, зеленоват мотливым. Молодая синица уже научилась хорошо летать и самостоятельно добывать себе пищу. Ей было даже смешно вспомнить о том, как она вместе с своими братьями и сестрами сидела в гнезде и широко разевала рот, прося, чтобы мать сунул ей червячка или мушку. Теперь Синичка сама, без всякой помощи, отлично находила корм. С утра до ночи перепархивала на с ветки на ветку тщательно осматривая своим зорким черным глазком каждую древесную щелку, каждую трещинку. Ни один жучок, ни одна личинка не могли от нее укрыться. Заметив их, синица засовывала в щель тонкий, как шильцы, клюв и вытаскивала добычу. И вот однажды, прыгая по сучку, Синичка увидела на земле под деревом какую-то другую, очень скромно одетую, буроватую птицу. Она копошилась среди прошлогодних опавших листьев, приподнимала их своим клювом и что-то искала под ними. — Зачем ты копаешься в гнилой листве? крикнула ей с дерева синица. — Как зачем? — удивилась птичка. — Я ищу на обед червячков. — Тогда взлетай поскорее ко мне на дерево. — пригласила ее синица. Здесь тоже их достаточно, будем вместе охотиться. — Нет, мне удобнее ловить червячков на земле, под листьями, — ответила незнакомая птичка и вновь начала копаться в листве. Так обе птицы продолжали искать еду, одна на дереве, а другая внизу, на земле. — Да может, она еще и летать не умеет, — подумала синица, глядя вниз, под кусты, где пошилась невзрачная птичка. Наконец синица наелась и слетела на землю. Незнакомка тоже закончила свою работу. И обе птички разговорились. Давай взлетим на сучок, — предложила синица. — Ну что ж, давай. И они, ловко вспорхнув с земли, уселись на дерево. «Только сядем под ветки, в тень», — попросила незнакомка. «Я не очень люблю яркое солнце. Мне больше нравится полумрак и прохлада». «Вот как!» — удивилась синица, а про себя подумала. «Наверное, она стесняется, что не так нарядно одета. Не хочет другим птицам на глаза показываться». «А как тебя звать?» — спросила она. «Меня зовут Соловей». Я родился тут, в гнезде, под кустами. Нас было пять птенцов. Мы жили очень дружно. Мать кормила нас червячками. Мы уже подросли и покрылись перышками. Все было хорошо. А потом случилось большое несчастье. Нас разыскал Харек, который живет здесь, неподалеку, в норе. Этот злодей переловил и съел всех моих братьев и сестер. Я уцелел просто случайно. Харек не заметил меня. Вернее, ему помешала собака. Она пробегала невдалеке, хорек испугался ее и удрал в кусты. Синица даже крылышками всплеснула, услышав такой печальный рассказ. — Да разве можно ведь гнездо на земле? — изумилась она. — Моя мать устроила его в дупле старой липы, и нас, детей, учила ведь гнезда в дуплах деревьев или в скворешниках которые развешивают люди и нарочно для нас синиц, мухоловов, скворцов и для других птичек. А моя мать учила нас видеть гнездо на земле под кустами, только хорошенько прятать его среди прошлогодней опавшей листвы. «Вот потому что вы вывелись на земле, с вами и случилось такое несчастье», — наставительно сказала синица. «Совсем не поэтому». — отвечал Соловей. — На днях я познакомился с дятлом. Он рассказал мне, что сам выдолбил дупло в старой осине, устроил в нем гнездо, и что же из этого вышло? Когда в гнезде уже были яйца, в дупло забралась белка и все их поела. Значит, дело не в том, где устроить гнездо, а в том, сумеешь ли ты его спрятать от глаз врага. Если сумел все хорошо, а не сумел, пеняй на себя. На это Синица не знала, что ответить. Может быть, Соловей был и прав, а кроме того, не хотелось спорить. Ей было очень жаль такую невзрачную на вид и такую одинокую птичку. С тех пор Синица и Соловей крепко сдружились. Они виделись каждый день, но охотились за добычей врозь, Синичка на дереве, а соловей на земле, под листьями. Зато после охоты они садились куда-нибудь в тень на сучок и долго беседовали. По характеру друзья мало походили один на другого. Синица была не поседа, веселая, говорунья, а соловей какой-то тихий, робкий, задумчивый. За свою короткую жизнь синица успел уже осмотреть не только родной овраг. Но побывайте в соседней деревне, там она залетела в сад, обшарила все яблони, груши, очистила их от жучков и личинок. Она перезнакомилась с разными птицами, галками, воробьями. Те жили не в лесу, а прямо в деревне, возле домов, и приглашали веселую Синичку прилетать к ним почаще в гости. Синица всей душой полюбила свои родные края. Заросший овраг, сад в соседней деревне, даже сама деревенька с маленькими уютными домиками и старыми ветлами вдоль всей околицы ей очень нравился. На свете нет ничего красивей и лучше наших родных мест, — уверяла она Соловья. Но Соловей не соглашался с этим. В душе он был мечтатель и фантазер. Он не вылетал еще никуда из густых кустов своего оврага, однако хорошо помнил рассказы матери о далеких заморских странах, куда улетают на зиму все соловьи. Мать рассказывала, что там растут чудесные вечно кусты и деревья. А под ними в густой тени зиму, и лето журчит вода, и во влажном сумраке на земле кишит множество разных жучков и других насекомых. Соловей рассказывал об этом синице. Глупые птицы, говорил он, зачем же они весной летят назад, когда там, на юге, и зимой, и летом так хорошо. Вот придет осень, я улечу за море. Далеко-далеко, и уж больше никогда сюда не вернулся. — Полетим вместе, — предлагал он Синичке. Но та отрицательно качала головкой. — Зачем лететь куда-то, когда мне и здесь хорошо? — отвечала она. — Не верю я всем этим рассказам. — А ты лучше погляди кругом. Что может быть красивее наших березок? Вон сколько их столпилось на косогоре. «Они опустили вниз зеленые ветви, машут нам, зовут нас туда, на солнышко, на пригорок. Нет, нет, никуда я не полечу отсюда», — решительно добавляла синица. И друзья расставались до следующего дня, немножко недовольные друг другом. Но это не мешало им встретиться на утро и снова вести дружескую беседу. «Так приятели совсем не заметили». Как промелькнуло лето. Пришла пора соловью улетать в теплые страны. На тех самых березах, что росли на пригорке, постепенно стало вянуть листва, подует, бывало, ветер, и полетят вдаль желтые листья, кружатся в воздухе, поблескивают на солнце, будто трой золотистых бабочек. А над полем уже летели длинные серебристые нити паутины, летели и опускались на землю на ветви кустов. Вся трава и кусты и деревья были опутаны ими, будто тончайшей серебряной сеткой. Любопытные синички все нужно было узнать. Откуда взялось такое множество паутины? Почему она летает по воздуху и опутывает все ветки? Стала синица приглядываться к кустам, деревьям, и вот что увидела. Как-то раз смотрит, а по ветке ползет маленький паучок. Он, наверное, только этим летом родился, в своем паутинном гнезде, совсем еще крохотный. Хотела синица склевать паучка, а потом решила, подожду к немножко, погляжу, куда это он торопится, съесть я его всегда успею. Никуда от меня не уйдет. А паучок, между тем, забрался на самый кончик ветки и начал выпускать из себя паутинку. Паутинка становилась все длиннее и длиннее. Потом ее подхватил ветер, да и понес. И паучок вместе с ней улетел. Синица и ахнуть не успела. Из-под самого носа упустила добычу. Зато она стала теперь присматриваться к тем паутинкам, которые прилетали откуда-то издалека, и что же на каждой из них она находила обычно хозяина — паучка. Тут Синичка и догадалась, в чем дело. Осенью молодые паучки расселялись из родного гнезда, разлетались в разные стороны на своих паутинках, будто на ковре-самолете. Много еще интересного подмечала синица кругом в эти осенние дни. Жаль только, что не с кем ей было теперь поговорить, поделиться тем, что она увидела и узнала. Ее друг Соловей улетел с другими перелетными птицами куда-то в дальние страны и сказал на прощание, что больше уж никогда не вернется назад. Грустно было Синичке остаться одной, но ничего не поделаешь. Правда, с ее веселым нравом она грустила совсем недолго. Да и где там долго грустить, когда кругом что ни день, то происходит что-нибудь новое. Теперь не только березы, а и другие деревья, и даже кусты разоделись в разноцветный убор. Лес по склонам оврага стал такой красивый, весь огненно-красный и золотой. Осенние дни были яркие, без единого облачка, но солнце почему-то почти не грело, к вечеру становилось совсем прохладно. Синица спешила забраться куда-нибудь в укромное местечко, где ее не продувало бы ветром. Она засыпала чутким сном, а когда просыпалась поутру, трава и ветви деревьев были покрыты белым. Колючим и ним. С каждым днем делалось все труднее добывать еду. Паучки, жучки и личинки попрятались от холода, Забрались в глубокие щели, Нелегко их было там разыскать, И еще мудренее оттуда вытащить. Лес день ото дня все пустел и пустел. Большинство птиц улетело на юг, Остались только... Одни галки, сороки, сойки, да еще кое-кто из мелкоты, чижи, корольки, пищухи. Однако с ними наша синица как-то еще не сдружилась. Однажды утром в лесной овраг заявились какие-то совсем незнакомые, хохлатые птицы, очень нарядные, много крупнее синички. Они прилетели с таей, уселись на рябину и принялись с такой жадностью хватать и есть ягоды, будто целый год ничего не ели. Синица подлетела поближе к ним и стала прислушиваться, о чем говорят между собой эти хохлатые гости. Они толковали о том, что у них на родине, на севере, в глухой тайге, теперь уж выпал снег, что там очень холодно и мало еды. — Смотрите, сколько здесь ягод, как здесь тепло и хорошо! — радовались птицы. — Тут мы и будем зимовать. — А как вас зовут? — робко спросила синица. — Нас зовут Свиристели, — охотно ответила ей одна из птиц. — Мы прилетели к вам на зимовку а скоро из наших северных краев из тайги к вам прилетят и другие птицы: снегири, чечетки. Они как и мы тоже кочуют зимой, ищут мест, где побольше еды. Синичка слушала свирестели и в душе гордилась тем, что оказывается не только от них, а и к ним летят на зимовку птицы. Жаль, что этого не слыхал ее друг. Соловей, может быть, он тогда и не полетел бы куда-то за тридевять земель в неизвестные заморские страны. Но вот наступила зима. Три дня свирепствовал мороз, затем слегка отпустил. Тогда небо затянули тучи и повалил снег. К утру он укрыл всю землю — кусты, деревья — Испугалась синичка. Где же теперь я иду добывать буду? Полетела на полису, слышит на опушке стучит кто-то, кажется дятел. Так и есть. Уселся дятел на старый пень, уперся в него своим жестким хвостом и ну давай клювом трухлявую древесину долбить. Только щепки летят во все стороны. Подолбит, найдет в трухе жука и съест. Крупных жуков, червячков сам ест, а на мелких и внимания не обращает. Падают они вместе с трухою в снег, тут их разные птички подбирают. И наша синичка к той же компании присоединилась, закусила, согрелась и вновь повеселела. А потом она вспомнила о том, как воробьи приглашали ее в гости к себе, взмахнула крылышками и полетела в деревню. Воробьи ее сразу узнали, обрадовались, зачирикали, позвали с собой на задворки, туда, где люди мусор выкидывают. Среди этого мусора было много разной еды, крошки хлеба, кусочки каши, даже косточки с остатками мяса. Синичка отлично наелась и решила, пока стоят холода, остаться в деревне в компании с воробьями. Но зима в том году выдалась очень холодной, снежной, Птицам даже в деревне искать корм делалось все труднее. Корочки хлеба и все кусочки, которые люди выбрасывали на задворки, мигом расхватывали более сильные птицы, вороны и галки, а синицы почти ничего не оставалось. День ото дня она становилась все слабее, птичка уже не чирикала, Не скакала с ветки на ветку, а чаще всего сидела вся распушившись, как шарик. Жаль, что я не послушала соловья и не улетела вместе с ним в заморские страны, думала она. Там и теперь тепло, зеленеет трава и много разных жучков, червячков, а здесь только холод да снег. Скоро я совсем ослабею и замерзну. Так печально размышляла она в одно ледяное зимнее утро. Мороз в это утро был особенно крепок, все деревья будто оцепенели. Они стояли белые, одетые в густой ини, в воздухе висела сизая морозная мгла, даже солнце не могло ее разогнать. Оно тускло светило, как сквозь туман, и вокруг него по небу расплывался желтый круг, верный признак лютой зимней стужи. Синичка третьи сутки почти ничего не ела. Она так наголодалась и так продрогла, что еле-еле держалась на ветке. На нее напала какая-то сонливость. Даже не хотелось попробовать поискать еду. И вдруг она услышала внизу под деревом голоса ребятишек. — Смотрите, синичка сидит, какая грустная, наверное, совсем замерзла. — Давайте покормим ее, — говорили дети, указывая на птичку. Их слов синица, конечно, не поняла, но зато она... Очень обрадовалась, когда один мальчуган принес с издому кусочек хлеба, раскрошил его и разбросал крошки прямо под деревом. Синичка была так голодна, что даже не стала дожидаться, пока уйдут ребятишки. Она тут же слетела на снег и начала есть корм. С этого дня дети каждое утро, перед тем, как идти в школу, кормили синицу. В садике возле дома они устроили специальную птичью кормушку, приделали в развилке сучков широкий деревянный ящичек и сыпали туда крошки хлеба, остатки каши, зернышки конопли, пшена. В бесплатной столовой кормилась не только синичка, туда же прилетали воробьи и овсянки, нередко заглядывали также суетливые щеглы и степенные красногрудые снегири, всем вдоволь хватало корма. Теперь, когда синица была сыта, никакой мороз ее не пугал. Птичка снова повеселела и уже не горевала о том, что не послушалась соловья и осталась зимовать в родных краях. Но не все же время хозяйничать на земле морозом и вьюгом. Пришла, наконец, и весна, да такая дружная, теплая. Синица первая отметила ее приход. Прыгая с ветки на ветку и греясь на солнышке, она громко запела веселую песенку. «Чичику, чичику» распевала она, будто выстукивала по сучкам, звонким серебряным молоточком. А с соседней вершины дерева ей начала вторить длиннохвостая овсянка, она запрокидывала вверх головку и словно торопясь выговаривала: "зинь-зинь-зинь", а потом тянула длинную звонкую трель: "и-и-и". Даже старый хлопотун дятел решил по-своему поприветствовать весну. Он забрался на обломанный ствол сухого дерева и начал быстро колотить по нему клювом, выбивая барабанную дробь. Трур. Трур. На задворках, в деревне, воробьи подняли такое чириканье, такой гвалт, что даже в лесу было их слышно. Вороны и галки тоже радовались весне. Сидя на березах в деревенской околице, вороны натуживо громко кричали кар галки носились над домами и переговаривались между собою, будто звали друг дружку «Галка! Галка! Галка!». Так все птицы, которые зимовали в родных краях, Каждая по-своему, но одинаково радостно встречали весну. И для синицы настало счастливое время. С утра уже пригревало солнце, Из древесных щелок начали выползать жучки, паучки. Вот когда можно было за ними волю охотиться. Только лови, не ленись. И синица не ленилась. Целый день она летала по саду, по лесу, без счета поедая разных жучков и личинок. «Молодчина, синичка!» — говорили ребята. «Вон как старается, всех вредителей в саду пуклюет. Это она нас отблагодарить хочет за то, что мы ее зимою кормили». Уже давно растаял снег. Зазеленела трава, а на кустах и на деревьях развернулись листочки. Синица опять переселилась в лесной овраг. Как чудесно было в нем в эту раннюю весеннюю пору. Всюду журчала вода, и как синие осколки стекла блестели на солнце большие лужи. Возле них уже расцвели первые цветы — подснежники и медуница. Теперь Синице жилось очень хорошо. Ей даже не верилось, что еще совсем недавно весь этот лес был сплошь завален снегом. Об одном только жалела птичка, что нет ее старого друга, соловья, он бы тоже порадовался вместе с ней весне, теплу, солнцу. Синица вспоминала о своем друге особенно часто, По вечерам, когда заходило солнце, затихал лес, и она сама, усевшись поуютнее, отдыхала на ветке после дневных хлопот. И вот в один из таких теплых весенних вечеров, когда в воздухе крепко запахло березовой горечью, и вокруг зеленых ветвей загудели и закружились майские жуки, вдруг... Из кустов над ручьем послышалась песня. Ее запел невидимый в темноте крылатый певец. Его чудесный голос разнесся далеко кругом по заснувшим лесным отрогам. Синица вздрогнула и радостно насторожилась. Она сразу узнала по голосу своего друга соловья, а он пел... О том, как хороши заморские страны, Какие там зеленые рощи, Как ярко светит солнце, И круглый год под сенью деревьев Журчит вода. Он пел о чудесных заморских птицах, О невиданных по красоте цветах, О той далекой южной стране, Откуда он прилетел. А еще Соловей пел о том, Как он тосковал там, вдали, без друзей. Тосковал по своей родине, По лесному оврагу, где он родился и вырос, По косогору с березками, По ласковому, нежгучему солнцу. Он пел о том, что нет ничего на свете милее родины, И о безмерном счастье того, кто после долгих скитаний Может снова вернуться к себе домой. Эту песню о родине, о счастье вернувшегося домой скитальца Слушали птицы и лесные зверушки, и по ночному притиши весенний лес. Но особенно радостно слушала эту песню синица. Она радовалась тому, что друг ее снова вернулся к ней, в их родной лесок, что теперь они снова будут вместе. И от этой песни старого друга весенний вечер казался Синичке еще теплее и прекрасней. — Теперь все хорошо, — решила она.